Гроза прошла. Дмитрий Сергеевич Мережковский. Комната в дешевой квартире Калиновских. Посредине дверь в прихожую. Слева — спальню хозяина. Направо, перед двумя окнами, письменный стол с беспорядочно разбросанными журналами, кипами бумаг и рукописями. Стеклянный шкаф с книгами и книги на полках. На столе портреты Добролюбова и Белинского. С противоположной стороны шифоньерка. Действующие лица. Калиновский Игнатий Петрович, журналист, впоследствии редактор большого журнала. Калиновская Елена Сергеевна, его жена. Полицин Арсений Федорович, скульптор. Геленштерн Викентий Иванович, доктор. Молодой билетрист, критик, Петров, педагог, Старцев, романист, Висконтий, любитель литературы, Стажаров, журналист, романистка, пожилая дама. Жена критика. Марфа, старая няня Елены. Семён, камердинер Полицина. Кухарка, горничная Лакеи. Гости. Володя, семилетний сын Елены. Действие происходит в Петербурге. Между вторым и третьим действием проходит год. Между третьим и четвертым четыре месяца. Действие первое. Комната в дешевой квартире Калиновских. Посредине дверь в прихожую. Слева в спальню хозяина, направо, перед двумя окнами, письменный стол с беспорядочно разбросанными журналами, кипами бумаг и рукописями. Стеклянный шарф с книгами и книги на полках. На столе портреты Добролюбова и Белинского. С противоположной стороны — шифоньерка. Явление первое. Елена входит в шляпе и кофточке. Марфа. Ах, голубушка Елена Сергеевна, да вы никак озябли? Боже упаси, еще ножки промочили. Елена. Нет, ничего. Пожалуйста, не суетись. Марфа. Не хотите ли чайку? У меня готовый. Елена. Спасибо, няня, ничего не надо. Только ради бога смотри, чтобы сюда не вышел Игнатий Петрович. Я поскорее спрячу пакет. оглядываясь на двери спальни елена запирает в шкаф пакет с рукописью марфа у барина вот уже полчаса доктор слушает грудь и градусник ставит елена геленштерн марфа да важный в карете приехал елена только бы муж не узнал что рукопись опять не приняли марфа не приняли значит и из-за это денег не получим. Что ж теперь будет, барыня?» «Ах ты, Господи, Боже мой!» Марфа помогает Елене снять пальто и шляпу. Елена, опускаясь в кресло. «Как я устала, Марфа!» «Разве вы так воспитаны, Елена Сергеевна, чтобы ездить по городу да денег просить? Мы не хуже других, слава Богу. Генеральская дочь...» Говорила я, барыня милая, не послушались старухи. Родион Родионович Боровецкий сватался в одной курской губернии имении. Елена. «Перестань, Марфа. Скажи лучше, ты заложила бриллиантовый браслет?» «Марфа». «Заложила». «Елена». «Сколько?» «Марфа». «Сто». «Елена». «У тебя есть немного денег?» «Марфа. В лавочку, в аптеку, володеньке пальто. Осталось 11 рублей 25 копеек. Елена. Дай 10. Надо доктору за визит». «Марфа. Значит, хозяйственных на месяц рубль 25. Елена. Что же делать?» «Марфа». Вынимает из кармана серебряные вещи. «Вот часы». «Вы не думаете, Елена Сергеевна, это часы хорошие. Видите, с вензелем и на рубинах. У меня на третьей улице Песков есть один. Золотых дел мастер знакомый. Хорошую цену даст. А вот щипчики для сахара. Нам пока и хватит». Елена. «Ах, няня милая, какой ты добрый человек. Только, пожалуйста, не надо. Я ни за что не позволю. Спрячь свои бедные щипчики назад». Все равно мало поможет. Целует Марфу. Из левой двери выходит доктор Геленштерн. Марфа уходит. Явление второе. Геленштерн. Я... Я хочу жаловаться на вашего мужа. Во-первых, непослушный. Вы должны забрать его в свои руки. А затем не читал Мопассана и Бурже, и Браница. Нет, говорит, общественные идеи, Будьте хоть вы моей защитницей. Вы читали, надеюсь, Мансанж, Поль Бурже?» Елена. «Нет, не читала. Извините, доктор, я хотела спросить, как вы нашли...» Геленштерн. «А, понимаю, понимаю. Как же, я не забыл нашего разговора о Гамлете. Вчера видел Гитрию в Михайловском. Елена». «Нет, Викинти Михайлович, я хотела спросить, как вы нашли здоровье мужа?» Геленштерн. «Вот видите, какая вы нетерпеливая, дорогая моя... Простите, я забываю имена. Елена. Елена Сергеевна. Геленштерн. «Ну вот, видите ли, дорогая моя Елена Сергеевна, я вам скажу прямо. Это мое правило — говорить всегда прямо и открыто». Поезжайте сейчас же в Ниццу или Италию. Елена. В Ниццу. Геленштерн. Без всяких разговоров. Уложите вещи и через два дня в Ниццу. Елена. Но мы не можем. Геленштерн. Знаю, знаю все возражения. Неудобно, некогда, дорого. Но видите ли, здоровье. Елена. Я не думала, что положение мужа так серьезно, Геленштерн. В Петербурге очень серьезно, на южной климатической станции пустяки, Елена. А если мы не поедем? Неужели чехотка? Геленштерн, пожимая плечами. Ни за что не отвечаю, Елена. Но поймите, доктор, мы не можем, Геленштерн. «Не понимаю. Не хочу понять. «Секу Ву, Дюлеву?» «Вы не были за границей?» «Елена?» «Нет». «Геленштерн?» «Ну вот, тем более. Потом сами меня благодарить будете, что послал. Одно голубое море чего стоит? Вы мне в январе пришлите фиалок?» Смотрит на часы и вскакивает. «Опоздал. Совсем опоздал». Четыре часа. Елен. Прощайте же, доктор. Протягивает руку и хочет дать денег. Геленштерн. Нет-нет, от писателей не беру. Литераторы — моя страсть. Если позволите, я пришлю вашему мужу альбом. Он оставит на память автограф. У меня великолепная коллекция. Есть Гонкур, Флобер. В прихожей звонок. Ну, до свидания. Мне пора, дорогая моя. Нет, это истинное несчастье. Опять забыл ваше имя. Елена. Елена Сергеевна. Геленштерн. Счастливого пути, Елена Сергеевна. Помните наш девиз? Солнце — лучшее лекарство. Лихт, ме лихт. А на дорогу я вам все таки пришлю томик Мопассана. Там описание моря седелисью. Пускай нет либеральных идей и не надо, и не надо. Вся эта политика вот наш этот желтый осенний туман, не правда ли? Счастливого пути. Не забудьте фиалок изницы. Уходит. Явление третье. Елена и Полицин входят. Полицин. Какая вы бледная. Вы тоже больны? Елена. Нет, ничего. Подождите. Приотворяет дверь спальни и осторожно смотрит. Он в другой комнате. Мы можем говорить. Доктор сказал мне решительно, что не отвечает за жизнь Игнатия Петровича, если мы останемся в Петербурге. Полицмен. Куда он посылает? Елена. В Ницу. Отлично. Елена. Мы не можем «Полицын». «Почему?» «Елена». «Нет денег». «Полицын». «Пустяки, возьмите у меня». «Елена», перебивая. «Я не понимаю, как вы можете...» «Полицын». «Что?» «Елена». «Вы меня любите, муж об этом догадывается, и мы будем брать от вас...» «Полицын». «Боже мой, опять условности». Я смотрю на жизнь проще. Я богат. Я даю то, в чем не нуждаюсь. Здесь нет почти никакой услуги. Елена. Я денег не возьму от вас. Видите ли, вы один из редких людей, которые понимают красоту, и в наших отношениях есть красота. Полицин, Что же изменится? Елена. Я не могу вам объяснить, что чувствую. Между нами будет стоять мысль об услуге. То есть не у вас, а у меня. Вы забудете? А я никогда не забуду. И в моей дружбе не останется прежней чистоты и свободы. Разве вы не понимаете? полиция Да, отчасти. Люди условили считать благодарность святым чувством. На самом деле в ней всегда есть что-то тяжелое, унизительное. Елена. — Не правда ли? Я не возьму денег ни за что. — Полицын. — Подождите. Я, кажется, нашел средство. — Елена. — Какое? — Полицын. — Будьте свободны и смелой. Спасите меня. Дайте мне одно мгновение счастья, а потом... — Елена. — Что вы говорите? — Полицын. — Потом я уеду. Вы больше меня не увидите и освободитесь от чувства тяжелой благодарности. Я умоляю об одной минуте свободного счастья, Елена. За деньги? Это значит? Полицян. Потом я уеду. Вот-вот. Страшные слова. Елена. То, чтобы вы хотели, чтобы я сделала, безумие. Я знаю, как вы страшно смотрите на жизнь. И не оскорблена. Но зачем вы увеличиваете тяжесть, которая и без того лежит на моем сердце? Полицын. Простите. Елена. Я не сержусь, но мне бесконечно грустно. Слышен голос Калиновского за сценой. Калиновский. Лена, позови Марфу. Это ужасно. Куда все ушли? Да где же ты, Лена? Елена. Я здесь. Сейчас-сейчас. Няня, тебя барин зовет. Проходит Марфа. Явление четвертое. Полиция. Прощайте. Елена. До завтра. Полиция. Я на днях уезжаю. Елена. Куда? Полиция. За границу. Елена. «Как? И мы больше не увидимся?» Полицын. «Приходите завтра вечером ко мне». Елена. «К вам?» Полицын. «Забудьте мой глупый парадокс. Докажите, что вы его забыли. У меня будут деньги. 50, сто тысяч, сколько хотите. Вы можете их взять или нет, но я считаю их вашими». Елена. «Опять о деньгах?» Полицын. — Приходите. Это моя последняя просьба. Не отказывайте. — Елена. — Не знаю. Может быть. — Полицын. — Я жду. Уходит. Явление пятое. Калиновский. — Какая мука! Что за отношение к больному? Ты распустила прислугу. — Елена. — Не сердись ради бога. — Все будет, как ты хочешь. — Калиновский. — В редакции была? — Елена. — Робко. — Была. — Калиновский. — Ну, что же? — Елена. — Ах, Игнатий, я боюсь, ты опять рассердишься. Редактор еще не успел. — Калиновский. — Лен, я вижу по твоему лицу, что ты скрываешь. — Елена. Ради бога, не волнуйся. Калиновский. Подходит к письменному столу. Я отправлю редактору записку с Марфой. Елена. Не делай этого. Калиновский. Почему? Елена. Прошу тебя. Калиновский. С раздражением. Но почему, почему? Елена. Если ты хочешь непременно, что же делать? Статья не принята. Калиновский опускается в кресло. «Не принята!» Явление шестое. Кухарка входит из средней двери. «Барыня, там управляющий пришел, За квартиру требуют. За 6 месяцев». Калиновский. «Как за шесть месяцев?» Елена. «Ах, уходи, пожалуйста, уходи. Скажи, что потом?» Выпроваживает кухарку. — Калиновский. — Что это значит? Что ты делаешь со мной, Елена? Зачем скрываешь? — Елена. — Господи, да как же я могла? Доктора предупредили, что прежде всего тебе нужно спокойствие. — Калиновский. — Встаёт в волнении и ходит. — Спокойствие? Вот как? — Ну нет, спокойствия мне больше не будет. Довольно. — Елена. Что ты хочешь, Калиновский? А вот увидишь. Подходит к письменному столу, выдвигает ящики, вынимает груды бумаг, кладет их на стол и разбирает. Вот статья. Где же тон Карлейл? Становится на стул, берет книгу с полки и приготовляется писать. Пошли Марфу за бутылкой лафита. Елена, это безумие. Ты убьёшь себя работой?» Калиновский. «Ах, Лена, зачем мы оба притворяемся? Разве я не знаю, что у меня чехотка? Я должен умереть. Так не все ли равно месяцем позже или раньше? Горько мне умереть так рано, не кончив борьбы. Молчать нельзя. Я хочу бороться до последних сил. До последней минуты я не выпущу пера из рук. Я хочу умереть, как солдат на посту. лицом к лицу с врагом и с оружием в руках. Литература падает, литература. Лена, понимаешь ли ты святость этого слова? Становится продажной и уличной. Надвигается что-то страшное, поколение без принципов, без чести. Я скажу им все, все. Я не знаю, был ли у меня талант, но, видишь ли, я чувствую, что в этом сердце есть огонь, есть вера. «Вера! Я не могу выразить этого никакими словами, но я верил всю мою жизнь, и теперь перед смертью верю, что правда победит. Вечная правда, которой противиться нельзя. Неужели ты не понимаешь меня? О, если б я мог умереть за эту веру! Мне грустно, что я отдаю ей так мало, что я так мало сделал!» Плачет, закрыв лицо руками. Елена. Становится перед ним на колени. «Ты не умрешь. Я сделаю все. Доктор сказал, что если я увезу тебя из Петербурга на юг...» Калиновский. «Боже мой! В этом весь ужас. Я знаю, знаю, что был бы спасен. Но мы ехать не можем». Елена. «Нет, я вымолю у твоих товарищей. Я соберу деньги». Калиновский. «Вздор». «Вздор! Никто тебе не даст ни копейки. В литературе нет товарищей, а есть только соперники. Это борьба, бешеная погоня за деньгами и успехом. Горе побежденным. Кто раз упал, тому уже не дадут подняться. Его растопчут». Елена, ломая руки. «Не может быть. Я пойду ко всем, я соберу». Калиновский, нервно. «Молчи. Оставь это». «Ребяческие утешения. Вот в чем ужас. Из-за денег, понимаешь? Бессмысленно. Из-за денег я умираю». Елена вытирает слезы, быстро встает и произносит тихо с решимостью в голосе. «Подожди. У нас будут деньги, наверное, и очень скоро». Калиновский. «Что ты говоришь? Какие деньги?» Елена. «Разве ты не видишь, что я говорю серьезно?» Деньги, наверное, будут. Калиновский. Я ничего не понимаю. Откуда? Елена. Сейчас, сейчас. Не торопи меня. Я так расстроена. Я тебе все объясню. Калиновский. Это невозможно. Елен, Не сердись, милый мой. Видишь ли. Ты знаешь, у меня есть старая тетка в Пензе. Она меня возненавидела, когда я вышла за тебя замуж. Я получила письмо от управляющего, что она умерла. Я, наверное, знаю, что она хотела лишить меня наследства, но не успела. Простая случайность. Калиновский. Лена, и ты не хотела брать денег из-за того, что она не любила нас? Елена. Да, да, теперь вижу, что это глупость. Необходимо взять. Калиновский. В волнении. «Где же письмо от управляющего?» «Ради бога, письмо!» Елена в смущении. «Право, я не знаю. Я забыла, где письмо. Ах, да, я ведь оставила его у нотариуса. Калиновский. У нотариуса? Вот что. Он ходит по комнате. После некоторого молчания останавливается перед Еленой и берет ее за руки. Тихо. «Это вопрос жизни и смерти, Лена. Ты лгать не умеешь. Поди сюда. Смотри мне прямо в глаза. Я тебе верю во всем. Дай слово, что ты меня не обманываешь». Елена. Несколько минут смотрит ему в глаза прямо и пристально. «Да, если ты этого требуешь, я даю слово, что деньги будут». Калиновский. «Значит, значит, правда». «Боже мой, какое счастье!» Елена плачет. «Да, да, не правда ли, какое счастье!» Калиновский смотрит на нее в смущении. «О чем ты?» «Елена». «Так, ничего, пройдет, это я от радости». Калиновский. «От радости, я понимаю тебя. Я сам готов плакать. Деньги, свобода». И ведь это ты мне даешь свободу, ты меня спасла. Он хочет обнять ее, она отталкивает его и плачет. Елена, оставь меня. Калиновский. О, милая, если б ты знала, как я люблю тебя. Новая жизнь, свобода. О, повтори, что это не мечта, что это не сон. Елена. Встает, отстраняет его, вытирает слезы и произносит холодно и решительно. Успокойся, это не мечта. Ты можешь быть счастлив. Деньги будут. Действие второе. Комната в мастерской скульптора Арсения Полицина. Налево каминный столик, покрытый скатертью, с шампанским и фруктами. Фантастическое убранство в стиле Бадлера и Эдгара По. В одном углу, под тенью тропических пальм, мраморная венера. Вкус художника, антиквария, дилетанта. Мебель покрыта старинными тканями нежных и тусклых цветов. Посредине дверь в прихожую. Полицын один в комнате. Сидит у камина и держит в руках книгу. В дверь стучат. Явление первое. Полицын. «Это ты, Семён? Войди!» Семён входит. — Что тебе? — Семён. — Я? — Арсений Федорович, насчет рубашек со воротничками. Сколько взять прикажете? Две дюжины, либо три? — Полицын. — Бери, сколько хочешь. — Семён, помолчав. — Значит, барин, едем? — Полицын, не отрываясь от книги. — Завтра в четыре часа. — Семён. в раздумье. Такс, ну что же, с Богом. Полицман, а тебе очень не хочется уезжать от племянника? Знаешь что? Оставайся здесь на моей квартире. Жалованье буду платить прежнее. Я поеду один или кого-нибудь другого возьму. Семён. как можно, виданное ли дело, одного барина в чужие края отпускать? Да вас там всякие оберет. «Обидели вы меня, Арсений Федорович? Право, обидели. Другого возьмёте. Какое слово молвили? Если с вами что-то, не дай бог, приключится, грех на моей совести». Полицын. «Ну-ну, перестань. Я не хотел тебя обидеть. Мы поедем вместе». Семён. «Одного отпустить. Разве я к тому сказал?» Полицын. «Иди к себе наверх. Ты мне больше не нужен». Семён, мрачно. «Слушаюсь», — ставит шампанское на лёд и поправляет угли в камине. «Так завтра в четыре часа?» Полицын, рассеяно, опять принимаясь за книгу. «Да-да». Семён. «Я, барин, не к тому говорю. Я без вас не останусь. Только охота вам за границу». Полицын. «Скучно на одном месте». Семён задумчиво. Скучно? Такс. После некоторого молчания. Смотрю я на вас, Арсений Федорович, и надевиться не могу. Все-то у вас есть и деньги, и всякий достаток, от хороших людей почёт, опять же и художеством развлекаетесь. Чего бы, кажется, еще? А вот подишь и радость не в радость. Не домикнуться мне, старику. О чем это барин мой убивается? Полицын смотрит на него с удивлением. О чем скучаю? Отклоняет книгу в сторону и закуривает сигару. Это трудно тебе объяснить. Семен. Вы мне простите, старику, только я прямо скажу. Хорошо бы вам барин жениться? Полицын. Жениться? Зачем? Семен. Как же? Для деток. Детки большая утеха. Полицын. Дети, рождать таких же, как я, для того, чтобы они всю жизнь не понимали, для чего живут? Вот ты, например, Семен. Ты умный старик, ты знаешь жизнь. Много ли ты видел счастья на своем веку? Семен, Какое мое счастье! Солдаты изобрели, жена умерла, потом дети. Остался я один. Жизнь моя была горькая. полиция Так и у всех. Я не хочу увеличивать число таких же несчастных, как я. Семён. Мрачно. Сердце у меня о вас болит, Арсений Федорович. Недаром мне в сонном видении три раза ваша покойная матушка являлась. Ничего не сказали, только пальчиком изволили погрозить, но по лицу видел, что о вас сокрушаются. полиция «В самом деле? Ты ее видел?» Семён. Строго и печально. «Как же-с? Три раза!» В передний звонок. Полиция. «Скорее же, Семён, отопри дверь и уходи. Не надо докладывать. Я встречу». Семён. Снова принимает официальный вид. «Слушаюсь». Идет к двери, потом оборачивается. «Как же-с насчет рубашек?» «Я уже две дюжины возьму. Зачем добро изводить?» Полицын с нетерпением. «Как хочешь, как хочешь. Да иди ты скорее». Семен уходит. Явление второе. Полицын в волнении ходит по комнате, берет запечатанный пакет с камина и смотрит на него в раздумье. Потом кладет обратно, подходит к двери, открывает портьеру и прислушивается. Явление третье. Елена входит в кофте и шляпе. Елена, подав руку. «Здравствуйте». «Полицын». «Наконец-то! Я боялся...» Елена, насмешливо и резко. «О, нет, я пришла за деньгами. За деньгами всегда приходят вовремя». Полицын подходит к камину и указывает на пакет. «Вот». Елена. Все так же с притворной смелостью. «Подождите, потом», — снимает Вуаль. Полицын. «Как вы похудели со вчерашнего дня? Как изменились?» Елена. «Право. Зато я теперь так спокойно. Ну, давайте смотреть вашу комнату. В самом деле красиво. Какие контрасты! Нет во всем ни малейшей гармонии, никакого единства. Впрочем... Полицын. «Что, впрочем?» «Елена. Я хотела сказать, как, впрочем, и у вас в душе». «Подходит к накрытому столику. Шампанское. Чудесно. Давайте пить?» «Полицын. Снимите кофту и шляпу. Елена. Пожалуй». «Она снимает». Он в бокал наливает ей шампанское и подаёт. «Полицын. Какие холодные руки!» Вам не здоровится? Елена, я чувствую себя отлично. Отчего чего вы не пьете? Я вижу, вы еще не поняли, зачем я пришла. Я, конечно, возьму деньги, но вместе с тем исполню умный совет. Я хочу избавиться от тяжелой благодарности. Полицин, не смейтесь надо мной, Елена Сергеевна. Елена, я говорю очень серьезно. Я хочу спасти мужа от смерти, вас от мучений и страсти, себя от заботы о деньгах. Скажите, разве это не умно и не практично? Чокается с ним и пьет. Полицин. Елена Сергеевна, я вижу, что вы не можете мне простить то, что я сказал вчера, но ведь это была минута безумия. Забудьте, умоляю вас, простите. Елена Как приятно смотреть сквозь бокал шампанским на красные угли в камине. Как оно играет, какое оно прозрачное, золотистое. Это символ легкого счастья, легкой жизни и богатства. Завтра я тоже буду богатой. Здесь, среди этой роскоши, я начинаю признавать вашу теорию о красоте. В самом деле нет никакого долга и никакой добродетели. Есть только одно в жизни — красота. но чтобы быть прекрасным и счастливым, надо быть смелым. Пусть робкие будут добродетельными и несчастными. Пью за красоту и смелость. Полицейн. Я не думал, что вы так злопамятные. Елена. Кажется, наши роли переменились. Какой вы странный. От чего вы не верите? Я не лгу вам. Я не смеюсь. Как мне еще сказать? Вы точно меня боитесь. Подойдите же, — берет его за руки. Да разве вы не видите, что я устала от этой трусливой добродетели? Я хочу быть свободной и счастливой хоть на одно мгновение и сказать, что я люблю. Полицин, целуя ей руки. Елена, так значит, ты... Елена, отталкивая его гневно. Прочь! Оставьте меня! «Уходите прочь! Вы могли думать!» Полицин, Грустно и тихо. «Если вы меня настолько не понимаете, если между нами может быть речь о таком оскорблении, значит, в самом деле все кончено. Да и не было ничего. Елена. Это был последний счет моей жизни. Я чувствовала, что полюблю вас. Чем я виновата?» Я никому об этом не говорила, даже себе не признавалась. Я только радовалась про себя. И вдруг мысль о деньгах, грубая, жестокая, за что? За что вы отняли этот свет, эту надежду любви? Продать себя тому, кого любишь, хуже, чем разврат из-за хлеба с первым встречным на улице. И вы могли думать, что я продам даже не любовь свою, но эту мечту, эту надежду любви. Самое святое, что у меня было в жизни. За деньги? За деньги? О, сколько унижения в бедности!» полиция «Что вы говорите, Елена Сергеевна? Опомнитесь? Вы не можете, вы не должны считать меня способным на такую низость. Не я, а вы меня оскорбили жестоко и несправедливо. Елена. Простите, я сама вижу, не надо было говорить. «Да». Вы иначе смотрите на деньги. Я так устала думать и бояться. Знаете, я люблю долго-долго смотреть на пламя камина и слушать его. Оно говорит о чем-то уютном и милом. Шум огня напоминает детство и даже еще что-то более далекое, что было прежде детства. Какая у вас в комнате тишина? Прислушивается. Ни одного звука, только огонь в камине. Какая тишина. Полицын. Я привык. Елена. Привыкли? Полицын. Да, я всегда один. Елена. И в такой тишине? Полицын. Всю жизнь. Елена. До самой смерти? Полицын. Эта тишина и есть одиночество. Елена. В ней есть что-то безнадежное, Политсин. Да, и от нее нельзя спастись нигде, куда бы ни уехал, как бы ни волновался, что бы ни делал. Рано или поздно останешься один в своей комнате, и будет снова эта тишина. Прислушиваешься к ней, и мысль о смерти подходит так близко, как будто нет ни времени, ни жизни, а есть только смерть, и эта тишина. Елена. Смерть. Вы часто о ней думаете? Полицын. Мне кажется иногда, что я о ней только и думаю, больше ни о чем. Елена. Живо. Да, да. Не правда ли? Ну, у меня так же. Только я этого никому не говорю. Полицын. Не надо, другие не поймут. Елена. «Да, мы с вами родные». Он становится на колени перед нею. Она молча смотрит на него с улыбкой и потом кладет ему руки на плечи. «Бедный! Как я уйду от вас? Как оставлю опять одного в этой тишине?» Полицин. «Не уходи, родная. Пожалей меня». Елена. «Не уходить?» Она наклоняется, обнимает его голову и целует. Потом быстро встает. «Нет, дайте шляпу. Пора». Полицын. «Зачем?» Елена. «Он больной. Один. Может быть, умрет. Разве я могу бросить?» Она хочет взять свою шляпу с камина и рядом замечает пакет. «Что это?» Полицын. «Деньги». «Елена». «Сколько?» Полицын. «Сто тысяч». Елена, с улыбкой взвешивая на руке пакет. Как легко, как удивительно легко. Так вот они, эти деньги. Здесь, на руке моей, все. Смерть или жизнь мужа, его будущность, его слава, мое спокойствие, воспитание сына, его счастье и, может быть, его честь. Все, все здесь, в этих бумажках. я могу взять их или оставить как это глупо и страшно кладет деньги на столике рядом с креслом и идет чтобы одеться где мои перчатки полициян неужели сейчас сейчас один и в этой тишине навсегда до смерти ох пожалей меня елена снова подходит к нему и опускается в кресло зачем я пришла не надо было Полицын, скажи еще раз, что любишь. Елена, тихо. Разве ты не видишь? Полицын, Елена. Он обнимает ее. Елена указывает на пакет с деньгами. Нет, нет, пусти. Здесь, рядом с деньгами. Полицын, не уходи. Елена, еще тише. И ты будешь счастлив? Счастлив навсегда? Полицын. Навсегда. Елена, закрывая лицо руками. Не надо, Политсен. Ты не любишь? Елена. Нет, нет, люблю. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Навсегда. Занавес. Действие третье. Приемная в редакции журнала. Высокая комната. Мебель естественного резного дерева и кожи. На чёрных полках номера журналов в одноцветных обложках. Справа, от зрителей, дверь в квартиру редактора. Слева в прихожую. Посредине в контору. Средняя дверь открыта настиж. Так что виден большой, великолепно сервированный к званному обеду стол с несколькими канделябрами, фруктами и цветами. Обед окончен. Только что произнесены тосты. Одни гости с недопитыми бокалами – оживленно разговаривая, выходят в приемную. Другие еще за столом. Чокаются с хозяином, Калиновским. Лакеи приносят ликёры и кофе. Явление первое. Гости, выходящие из-за стола. Критик, громадного роста, одетый не очень опрятно, с красным лицом и хитрыми глазами. Молодой билетрист, с бледной остренькой физиономией, Чрезвычайно бойкий и насмешливый. Некоторые из гостей за столом. За здоровье редактора. Другие. Ура! Разные голоса. Господа, тише, тише, слушайте. Критик. Наливает себе и подходит к столику, на котором стоит ящик с сигарами. А ведь должно быть дорогие, закуривает. Аромат. — похлопывает билетриста по плечу. «Да, молодой человек, хорошо быть редактором журнала с такой подпискою. Не то, что мы пролетарии». Билетрист насмешливо смотрит в пенсне. «А знаете, я давно ведь заметил по форме ваших глаз, что вы, должно быть, крайне завистливый человек. Впрочем, критики вообще завистливый народ». Гости и хозяин выходят в приемную. У всех бокалы шампанского в руках. Явление второе Калиновский очень изменился. У него здоровое, румяное и радостное лицо. Елена грустная и бледная, в простом черном платье. Петров простодушный старичок в военном мундире. Он становится в торжественную позу перед Калиновским, который смущенно улыбается. Старцев, Стажаров. «Романистка», «Висконти», «Жена-критика» и другие. Некоторые из гостей. «Здесь гораздо прохладнее и можно курить. Говорите, Илья Ильич, мы слушаем. Говорите же». Петров. Самодовольно, скромно и торжественно. «Два слова, господа, два слова». Мы собрались под сенью этой гостеприимной кровли, чтобы, так сказать, в семейном кружке отпраздновать громадное, небывалое увеличение подписки и расширение того честного издания, во главе которого стоит наш любезный хозяин Игнатий Петрович Калиновский. Мы все, господа, как представители русского общества, обязаны всеми силами поддержки этого деятеля — который в незапятнанных руках несет знамя высоких принципов. Критик. Тихо, романистки. Уф, хороши два слова. Когда же он кончит? Романистка. Тссс. Петров. Невозмутимо. Но для меня, как для педагога, важны главным образом те нравственные поучения, которые вытекают из личной жизни нашего глубокопочитаемого редактора. Критик, негодуя. Чёрт, за душу тянет. Петров невозмутимо. Итак, перехожу к нравственным поучениям. Ровно два года тому назад я посетил Игнатия Петровича в его тогдашней бедной и тесной квартирке на Васильевском острове. Он был болен. Доктора предсказывали несомненную чехотку. Его материальное положение было ужасное, трагическое. Но такие люди, как он, господа, выходят из всякого положения победителями. И он вышел, сумел победить бедность и болезнь. Взгляните на него теперь. Какая перемена! Перед вами новый человек, бодрый, полный энергии, с радостным взглядом на жизнь. Каким же чудом он обновился? Вот здесь-то и заключается высокое нравственное получение, господа. Эта сила — не что иное, как воля и неутомимое трудолюбие. За них я поднимаю мой бокал, за эти высокие качества души. Пусть и в дальнейшем руководит им воля и трудолюбие по славному пути к истине, добру и свету. Некоторые из гостей. «Браво, браво, совершенно справедливо!» Критик. Слава богу, кончил. Все подходят к Калиновскому и чокаются. Калиновский. Помилуйте, это именно несправедливо. Я обязан не себе, а случаю. Петров. Мы понимаем, что скромность... Калиновский. Да нет же, нет, господа. Если бы моя жена совершенно неожиданно и очень кстати не получила наследство... Я, наверное, умер бы от чехотки. Старцев. Романист 30 лет, на вид сдержанный, хитрый и себе на уме, берет Калиновского под руку и отводит в сторону. Старцев. Игнатий Петрович, ради бога, на минутку. Необходимо с вами поговорить. Калиновский. Опять вперед денег. Разговаривая, отходят. Те же и жена критика. С румяным лицом, одетая крайне безвкусно и пестро, похожая на молоденькую мещанку или горничную, выбегает стремительно из комнаты и бросается к мужу. Жена критика. Сашенька, ах, что же это такое? Я не досмотрела. Зачем рядом с тобой ликер? Хочет убрать графинчик. Критик. Уже на веселе, торжественно. Прочь, руки. Жена критика, умоляющим голосом. Голубчик, Сашенька, тебе вредно. Критик, прочь говорю, прочь. Душа моя мрачна. Ты женщина, разве ты можешь понять? Пью не от веселья, а от горя пью. От горя за всю русскую литературу. Падение всеобщее. Дас, мы последние магикане. После нас тьма, конец литературы. Разговаривают молодой билетрист и стажаров, писатель почтенных лет, но крайне легкомысленной наружности. Одет слишком ярко и модно, играет моноклем. Стажаров играет моноклем. Мой друг Поль Бурже, помню, кажется, еще в присутствии Пасана, который с ним вполне согласился, сказал о великих русских романистах. «Сесон де врае гений, гений, барбар». И верно, мы, русские, варвары. Дас, именно варвары. Нет европейской закваски, отрицание науки. Лев Толстой, это возмутительно. Билетрист. Ну, однако же Тургенева, например, нельзя назвать варваром. Стажаров, горячица. Тургенев, что это за авторитет? Подите вы с вашим Тургеневым. Позвольте вам заметить, что Тургенев устарел. Белитрист. То есть почему же? Стажаров. Злобно. Угодно знать почему? А потому что Толстой — романтик. Слава богу, мы ушли далеко вперед от Тургенева. В литературу, позвольте вам заметить, введены новые, усовершенствованные приемы. Так писать в наше время нельзя, как писал Тургенев. Да я без всякой ложной скромности, не стесняясь, скажу про себя: Я бы не начал теперь романа, как начинает Тургенев. Солнце взошло на ясное небо. Или что-то в этом роде. Это, извините, допотопный прием. Белетрист. Теперь у нас тоже распространились в билетристике самые новейшие приемы натурализма Стажаров снисходительно. А, в самом деле. «Очень интересно», — вставляет монокль и смотрит на собеседника внимательно и развязно. «Вы, по-видимому, принадлежите к поколению 80-х годов?» Билетрист. Не без гордости». «Да, к самому новому поколению». «Стажаров». «Но к какому именно типу? К какому разряду, или, так сказать, какой формации?» «Я приехал из Парижа, чтобы изучить новое поколение». «Вы кончили университет?» Билетрист. «Нет, я вышел из четвертого класса гимназии. Я считаю нашу русскую систему воспитания крайне несовершенной». Разговаривая, отходят. «Старцев и Калиновский». «Калиновский», продолжая разговаривать. «Вы у меня взяли авансом более 800 рублей». «Старцев». «Что же делать?» Я получил за роман пятьсот, и, верите ли, через две недели ни гроша. Главная беда с женой. На Медне купила Алисью Ротонду двести рублей. Помните мою повесть «Молодые побеги»? Так целиком и ушла на Алисью Ротонду. Ни копеечки не осталось. Калиновский. Сколько вы хотите вперед? Старцев. Пятьсот. Меньше невозможно. Калиновский. Пятьсот. «Это ужасно! Вы еще и не начинали роман?» Отходят. Явление третье. Елена и Висконти, известный знаток и любитель литературы. Сам, однако, ни одной строки не писал. Почти лысый, весьма приличный. Петербургские, равнодушные и с отчасти брезгливым выражением лица. Висконти. Ну, оттуда я, конечно, в Рим прокатился. Елен, вы видели в Риме Полицина? Висконти. Побывал у него в мастерской. Кстати, он приезжает на днях в Петербург. Елена. Вот как! Ну что же, он много работает? Висконти. Кончает группу. Елена. Показывал? Висконти. О, да! Я в восторге! Вот настоящий художник и вместе с тем величайший пессимист, какого я когда-либо встречал в жизни. Елена, какой сюжет группы? Висконти. Смерть. Критик вмешивается в разговор. Охота вам мы таким вздором восхищаться, да еще барыню совращать. Развратная эстетика. Висконти. «Мне кажется, что Политсен не более эстетик, чем его учителя, уже несомненные гений Микеланджело, Рафаэль». Критик. «И это слыхали. Не боимся мы ваших Микеланджелов и Рафаэлей». Елена. «Да вы их не знаете». Елена отходит и вступает в разговор с Калиновским. Критик. Ей вдогонку. «И знать не хочу, милая барыня, и знать не хочу». Горжусь этим, Квисконти. Вы прочтите мою статью в «Народной совести». Там я доказываю, несомненно, так сказать, математически, что четверть лошади Бориса Ивановича Воздвиженского выше, гениальней. Да-да, смейтесь. А я все-таки повторю. Неизмеримо гениальней всех ваших фетов, Майковых и Рафаэлей. Елена и Калиновский. Калиновский. продолжая разговаривать. «Послушай, я право не понимаю, почему ты так хлопочешь о Карелине? Тебе-то что?» Елен? Если угодно знать, вот что. Вспомни только, как ровно год тому назад ты был так же беден, как теперь Карелин. Ты лежал тоже больной и без гроша денег. Не делай того, в чем ты упрекал тогда самодовольных и богатых. Статья Карелина талантливая, Калиновский с раздражением. «Ах, боже мой! Да я вполне с тобой согласен. Статья и умная, и блестящая, и талантливая. Но напечатать ее в своем журнале я не могу. Елена, это нетерпимость. Калиновский, пусть нетерпимость. Помни, милая моя, что литература прежде всего борьба. да борьба во имя принципов, идей и направлений». Пускай твой Карелин талантлив и, даже если хочешь, по-своему честен, но он нам не ко двору. Он не нашего лагеря и не нашей партии. Критик, почти пьяный. Славно, Игнаша, воистину славно обрезал. Именно, не ко двору. Дай мне пожать твою благородную руку. Елена. Игнатий, помнишь, ты мне говорил однажды? Горе побежденным в литературе, их растопчут. Как это верно? Ложь и обман — все ваши громкие слова о принципах, о направлениях. Ложь! Зачем вы лицемерите? Зачем вы притворяетесь? Калиновский. Елена, опомнись, что ты говоришь? Гости умолкают, собираются вокруг Елены и слушают ее в недоумении. А в соседней комнате, вокруг стола, веселый говор и звон бокалов. Там возобновляется пир. Елена в негодовании. Обманываете публику, читателей, господа. Это вам выгодно. На этом держится ваша слава. Но зачем морочить нас, близких, друг друга и самих себя? Ваш журнал — коммерческое предприятие, основанное на деньгах и для денег. Во что вы верите? Что проповедуете? Как в магазинах «Материю», Вы чуть ли не по аршинам, да. По листам продаете ваши горячие статьи о благе народа, об идеалах, чтобы бросать деньги продажным женщинам и пить вино в трактирах. Как вы смеете учить людей, когда вы не любите их и ничуть не лучше их. Это бесчестно. Романистка. Вскакивает, взвизгивая. Я не позволю, я не позволю в моем присутствии так оскорблять наш честный лагерь. Громкий звонок, все оглядываются. Явление четвертое. Билетрист вылетает из прихожей, запыхавшись в шубе, с радостным лицом. Все готово, господа, все готово. Лошади поданы. Явление пятое. Гости, которые сидели за столом, входят с шумом в приемную. Что здесь? Что такое случилось? Билетрист. Тройки у ворот. Скорее одевайтесь. Романистка. В Аркадию Висконти. Не советую в Аркадию, Лучше к кюба. Критик. Сначала в Аркадию, потом к кюба. Калиновский. Чудесно, чудесно. Висконти. Вы ужин на себя возьмите. Вы известный гастроном. Критик Встаёт, шатаясь. Жена «Поезжай домой, нечего тебе в Аркадии делать». Жена критика цепляется за его одежду. «Ах, нет, Сашенька, я с тобой, с тобой, от тебя не на шаг». Критик в отчаянии. «Прицепилась, проклятая, теперь не оттащить». Петров. «А цыганки, значит, будут? Я, знаете ли, очень люблю брюнеточек восточного типа». Калиновский. О, я вам такую представлю, что пальчики оближете. Гости толпятся. Все, кроме Елены, выходят в прихожую, и оттуда слышны крики и разговоры. Явление шестое. Критик за сценой пьяным голосом. Ах, Игнашечка, милый мой, редактор хорошенький. Так бы я тебя в губки и расцеловал. Гришка или... Как тебя там, чёрт? Сенька! Эй, Висконти! Джинджера покрепче не забудьте! Джинджера с подливкой! Все с шумом уходят. Елена стоит, и закрыв лицо руками. Марфа входит из правой двери. Марфа! Сердито! Уехали! Слава тебе, Господи! Володенька два раза от ихнего крику просыпался. Елена! Няня, убери поскорее все окурки из пепельниц и бутылки. Вот здесь пролито вино. Вытри, открой форточку. Марфа прибирает комнату и открывает форточку. Слуги уносят обеденный стол из соседней комнаты. Елена подходит к окну и жадно дышит свежий воздух. Марфа. Не простудитесь, барыня. Я вам шаль на плечи накину. Накидывает шаль. Елена. Мне лучше, когда я дышу холодным воздухом. Вон на крыше снег под луной блестит. Какой он чистый, голубой. Это должно быть снегом, так хорошо пахнет воздух. Ах, няня, няня, милая, какие все люди, гадкие, скучные и грязные. В прихожей звонок. Елена пугливо оглядывается на дверь. Явление седьмое. Лакей входит. Арсений Федорович Полицын. Елена. Что? Что такое? Полицын? Нет, нет. Принимай. Скажи, что больна. Лакей. Слушаюсь. Уходит. Явление восьмое. Марфа. Что с вами, голубушка барыня? На вас лица нет. Елена. Ничего. пройдет, Мне не здоровится. Марфа тревожно. Я форточку закрою. Марфа закрывает форточку. Лакей возвращается и подает визитную карточку Елене. Она читает. Елена, Лакею. Хорошо, проси. Лакей уходит. Уйди, няня, я через пять минут приду в детскую. Марфа уходит. Явление девятое. Елена, потупив глаза в смущении. «Как неожиданно!» Полицын. Елена хочет броситься к ней, но, взглянув на ее лицо, останавливается в смущении. «Простите, Елена Сергеевна, я, может быть, не вовремя? Я уйду». Елена. «Нет-нет, ничего. Я была убеждена, что вы в Риме за тысячу верст отсюда. И вдруг вы входите... Знаете...» Мы друг друга испугались И говорим теперь не то, что думаем Подождите, я задам прямой вопрос Так будет лучше Зачем вы приехали? Полицын Вы не писали? Я чувствовал, что вы каждое мгновение Уходите все дальше от меня Я не мог больше терпеть Елена Тихо И вы хотели узнать Узнать правду? Полицын Да — Елена. — Что же я скажу? Я сама не знаю правды. Я только чувствую к жизни, к людям, к себе самой отвращение невыносимое. — Полицин, Почему? Когда это началось? — Елена. — Задумчиво. — Когда? — А знаете, я думаю, что это началось с того самого мгновения, когда, помните, ночью, уходя от вас, я взяла пакет с деньгами. Полицын, из-за денег? Елена, не знаю, может быть, из-за денег. Полицын, и вы уже тогда... Елена, нет-нет, я не чувствую никакого раскаяния. Я была так уверена, что возвращусь к вам, как только муж выздоровеет. Мы поехали на ваши деньги в Ниццу, потом в Италию. Муж стал поправляться удивительно быстро, и я думала... А ведь он бы умер, если бы я не взяла от любовника этих тысяч. Сын заболел дифтеритом. Мы вызвали по телефону из Парижа знаменитого доктора. Он сделал операцию. Володя был спасен. И я опять думала. Если бы не вы, то есть не ваши деньги, сын мой должен был бы умереть. Потом этот журнал. Принципы, высокие идеи. Но, боже мой, я ведь знаю, откуда все это. На чем основано? Кроме денег и лжи, нет у них ничего ложь и деньги. Полицин. Елена, это только настроение. Оно пройдет, оно не может остаться. Елена Пройдет? Почему? Во что я могу поверить? Разве есть? Ну, отвечайте мне прямо. Разве есть в жизни какой-нибудь смысл? Вы знаете его? Полицин, «Знаю». «Елена». «Какой? Скажите». Полицин «Красота». «Елена». «Красота». «Вы в нее верите по-настоящему? Не на словах? Глубоко верите?» Полицин. «Хочу верить». «Елена». «Только хотите». «Нет, нет». Вы должны мне сказать всю правду, как перед Богом. Верите ли вы? Ведь все они тоже говорят. Но это обман. Я знаю, вы правдивей. Вы не захотели обмануть меня, даже если бы можно было ценой обмана купить мою любовь, наше счастье. Скажите мне одно только слово «верю», и вы увидите, как сердце зажжется, и я брошу все и пойду за вами». Тихо в глубоком волнении. Милый мой, одно слово. Помни, за него я отдам тебе всю мою жизнь. Я жду. Скажи его. Полицын. Елена, я не могу сказать. И кто осмелится? Это безумие. Елена. Безумие? Да, да. Я сама вижу, что жажда верить — безумие. Оттого я и гибну в отчаянии. Никто ни во что не верит. Никто никого не любит. Ложь и деньги. Полицын. После молчания робко и тихо. Значит, все кончено? Все и навеки? Елена не отвечает. Полицын встает и отходит. Елена, знаешь... Знаешь, что я теперь думаю? Елена. Что? Полицын. «Ведь ты права. Мы мёртвые, а мёртвые не любят». Елена повторяет почти с ужасом. «Мёртвые не любят». Опять оба молчат и не смотрят друг на друга. Полицын. «Прощай». Елена. «Сейчас?» Полицын. «Да». Елена, быстро и не оборачиваясь. «Иди, иди, легче сразу». Полицин. падает перед ней на колени и обнимает ее. «Господи! Зачем? Зачем это все? Елена, что мы делаем? Какое безумие! Опомнись! Ведь это неправда! Есть еще время! Будем счастливы! Пойдем вместе!» Елена, освобождаясь из его объятий. «Нет воли. Силы нет. Не могу». Полицин, «Значит, сейчас отсюда...» И больше, лица твоего никогда не увижу. Никогда. Отходит к двери, потом, обернувшись, протягивает к ней руки с мольбою. Никогда. Елена смотрит на него долгим взглядом и тихо качает головою. Закрыв лицо руками, он выбегает из комнаты. Елена, подожди, вернись! Не уходи! Арсений! Арсений Федорович, не уходите! Хочет бежать за ним. Слышно, как дверь в прихожей захлопывают. Она медленно возвращается и падает в кресло с мертвым неподвижным лицом. Все равно. Действие четвертое Открытая терраса на даче в окрестностях Петербурга. Справа стеклянная дверь и виднеется освещенная комната. Слева несколько ступенек лестницы, ведущей в палисадник. Много роскошных цветов. Часть террасы увита хмелем и чайными розами. Белые парусиновые занавеси широко открыты, и между ними виднеются клумбы цветов в саду. Дальше в сумерках мерцающая река и небо. На горизонте черная грозовая туча. Над нею на самом краю неба узкая белая полоска угасающей зари. Над грозовой тучей ночное небо с крупными звездами. Туча иногда освещается блеском зорниц. Доносятся глухие, едва слышные раскаты грома. Посередине террасы круглый стол. На нем лампа с большим белым абажуром. За столом в плетенном кресле сидит Елена с шитьем в руках. Около нее восьмилетний Володя рассматривает детскую книгу с картинками. За стулом Володи Марфа. Явление первое. Марфа А должно быть, ночью гроза будет, и шизорницы-то разыгрались. И тихо, листочки не шевелятся. Елена, отрываясь от работы. «Дышать нечем, от этих цветов слишком сладкий запах. Няня, убери, пожалуйста, подальше горшок с гелиотропом». Марфа уносит цветок. «Володя». Быстро хватает что-то на скатерти. «А я бабочку поймал, ночную бабочку». Я оторву ей крылышки. Елена. Нет, не надо. Ей будет очень больно. Ты лучше отпусти ее на волю. Только пусти подальше от лампы, а то она снова прилетит на свет. Володя. Пусть ей будет больно. Мне-то что? Елена. Другим делать больно. Грешно. Володя. С недоверием. Грешно? Елена. Да. — Володя. — А я все таки оторву ей крылышки. Пусть грешно. — Марфа. — Ишь, какой озорник! Слышишь? Мама приказывает. Отпусти сейчас. Володя отпускает бабочку и с крайне недовольным видом возвращается. — Елена. — Ступай, Володя, спать. Давно пора. Поди сюда, я тебя благословлю. Володя подходит к Елене. Она его нежно целует в лоб и благословляет. Володя. Мама, мне одну шоколадинку папа обещал, и вот он не приехал. Елена. Я ему скажу. Он зато завтра тебе две даст. Только смотри, Воленька, ты сегодня прочти непременно отче наш до конца и не капризничай во время молитвы. Марфа уводит Володю. Слышен стук подъехавшего экипажа. Явление второе. Калиновский вбегает по лестнице из полисадника в пальто с зонтиком и портфелем. У него раздраженный, измученный вид. Он сбрасывает пальто, кладет портфель на стул и вытирает лоб платком. Есть чай? Елена. Нет, я думала, что ты приедешь ночью. Калиновский. Ах, боже мой, я, кажется, просил, чтобы мне всегда оставляли чай. Раздраженно ходит по террасе. — Елена, что с тобой? — Калиновский. — Что? — вынимает из портфеля и подаёт ей газету. — Прочти, особенно с этого места. — Он взял деньги у жены, — указывает. — Нет, ты посмотри, что про тебя. Гнусные намеки насчет денег и наследства. Пойдут сплетни. — О, я знаю, что все мои литературные друзья обрадуются случаю. Какая подлость, какая грязь! Елена равнодушно возвращает газету. «Я читать не буду». «Калиновский». «Не будешь?» «Елена». «Противно». Явление третье. Марфа входит и подает пакет Калиновскому. Из типографии просят скорее вернуть. Калиновский, Марфе. «Хорошо. Скажи, что сейчас». Марфа уходит. Явление четвертое. Калиновский разрывает пакеты и смотрит корректуру. А, это мой ответ на насмешки, о которых я тебе говорил. Главное, надо уличить негодяя в лжи насчет твоих денег и наследства. Он идет к двери, потом, немного подумав, возвращается и подходит к Елене. Калиновский. Елена, я должен с тобой поговорить в последний раз и серьезно насчет этих денег. — Елена. — Прошу тебя, не будем. — Калиновский. Нет, — Нет-нет, это необходимо. Почему ты избегаешь? Ты должна мне подтвердить все до последней подробности. — Елена. — Ах, я тебе тысячу раз говорила. — Калиновский. — Да, но мельком, несерьезно. Перед нашим отъездом за границу я был слишком болен и не мог даже съездить к нотариусу, Я все тебе поручила, а ты как-то легкомысленно к этому относишься. Елена. Так же легкомысленно, как ты. Калиновский. Конечно, я виноват. Но это возня с журналом. У меня за семь месяцев минуты свободные не было. Завтра поеду к нотариусу. Должны же у тебя быть какие-нибудь документы. Елена. С раздражением. Я просила тебя никогда не упоминать об этих деньгах. Калиновский. Да, — Да-да, я знаю твое отвращение к деньгам. Я щадил тебя. Но теперь выяснить необходимо, понимаешь? Необходимо после подобных сплетен. — Елена. — Я не хочу говорить. — Калиновский. — Почему? — Елена. — Так надо. Не хочу. — Калиновский. — Ты не имеешь права. — Елена. — Пусть. — Калиновский. — Упрямство? — Елена. — Елена. — Может быть. — Калиновский, строго. — От этих денег зависит большое общественное дело. Наконец, моя честь. И твоя, может быть. — Елена. — Я больше не скажу ни слова. — Калиновский. — Что это значит? — Тут что-нибудь докроется. Я, наконец, требую. Елена, насмешливо. — Требуешь? Не властью ли мужа? — Калиновский, с волнением. — Елена, не смейся, мне не до шуток. — Елена. — Оставь меня, уйди, пожалуйста. Калиновский. Подходит к ней близко. — Ты мне скажешь... Гневно берет ее за руку. — Ты мне скажешь, слышишь? Это дело чести. Елена. Спокойно. — Какое у тебя смешное лицо, когда ты сердишься. Калиновский. — Елена, есть, наконец, предел. Не выводи меня из себя. Елена, что? Ты грозишь? Ты мне? Она быстро поднимается, с ненавистью смотрит ему прямо в глаза и произносит с решимостью, тихо. А хочешь, я тебе скажу все, все про эти деньги, всю правду. Калиновский, говори. Елена, я взяла их. Калиновский, ну, говори же. Елена, я взяла их. «У Арсения Фёдоровича Полицына». Калиновский, вздрогнув и отступив. «Ты у Полицына?» «Елена». «Да». Калиновский, в недоумении. «Подожди, я ничего не понимаю. Что это, Елена?» Елена, холодно и почти спокойно. И «Я пошла к нему ночью, год тому назад, когда ты был болен, и продала себя». Он дал мне сто тысяч. Ну вот, теперь ты знаешь все. Калиновский. Значит, ты... Ты весь этот год обманывала? Елена. Да, да. Я лгала тебе о наследстве. Калиновский почти шепотом. Лгала? Вот что! Он бросается вне себя от бешенства, подымает руки над ее головой и кричит. Прочь! Прочь! Прочь из моего дома, на улицу. Там тебе место продажное. И ты, ты этими руками смело касаться сына моего?» Елена смотрит ему в лицо спокойно. «Ты, кажется, хотел ударить меня?» «Благородно. Ударить женщину. Ну а как же либеральные принципы?» «С презрением. Какой трус!» «Калиновский. Что ты сделала?» Закрыв лицо руками в бессилии, падает на кресло. «Господи! Журнал на эти деньги!» «Елена?» «Ну, конечно, и не только журнал. Все, понимаешь? Все на эти деньги. Все продажное. Жизнь Володи, твоя собственная жизнь, вот эта мебель, твое платье, каждая вещица вокруг нас и все ваши идеи и принципы в журнале, все это куплено на сто тысяч». Все продажное. А, теперь и ты этим мучаешься. Не я одна. Довольно лжи. Целый год я терпела и молчала. От этой муки у меня сердце высохло. Калиновский. Елена, опомнись. Что с тобой? Явление пятое. Входит Марфа. Марфа. Игнатий Петрович, там посыльные из типографии, просят поскорее ответа. А то, говорит, в следующую книжку не поспеет. Калиновский рассеянно. Что тебе надо? Ух, опомнившись. Ах, пора. Хорошо, я сейчас. Скажи, что сейчас. Марфа уходит. Явление шестое. Калиновский смотрит на корректуру. И к чему теперь весь этот вздор? Надо поскорее все переменить. Написать другое? Еще успею. Это будет мое прощание с публикой. Мой последний ответ. Рухнуло. Все рухнуло. И каким позором. Калиновский уходит. Явление седьмое. Горничная. Барыня, там человек пришел. У калитки стоит. Спрашивает вас. Елена. рассеяна, почти не слушая. — Какой человек? Скажи, что он больна. — Горничная. — По самому, говорит, нужному делу. Елена. — Пусть придет завтра. Горничная. — Издалека, из-за границы приехал. Елена. — Что такое? Из-за границы? Откуда? Горничная. — А вот извольте сами спросить. Он сам сюда идет, Елена. От кого? Семён. Из темного сада. Его самого еще не видно. От Арсения Фёдоровича Полицына. Елена. В сильном волнении. От Арсения Фёдоровича? Боже мой, что такое? Идите, идите же сюда. Горничная уходит. Явление восьмое. Семён. мрачно и тихо. Я с письмом от них. Елена с удивлением. — Как? Из Рима? Вы слуга Арсения Федоровича? Семён. — Точно так-с. Елена с возрастающим испугом. — Господи, что случилось? Где письмо? Семён, опустив глаза. — Позвольте. Елена Сергеевна, сначала предупредить... Елена. — Говорите ради Бога, говорите. Семён. Перемогая себя. Недоброе случилось. Елена. Болен? Семён. Арсений Федорович Полицын. Царствие ему небесное. Крестится. Скончались. Елена. Господи! Падает в кресло почти без чувств. Семён. Стоит над нею в испуге. Помогите! Барыня дурно, помогите! Елена, приходя в себя слабым голосом. — Не зови, не надо, пройдет, дай воды. Семён подбегает к столу, наливает воды и подает Елене. Семён, Ах, беды-то я наделал! Так прямо и бухнул, не сумел предупредить. Позвольте, я занавесочку открою. Слава богу, ветерок свежий подул. Должно быть, гроза где-нибудь прошла. Елена. «Говори, пожалуйста, все сразу говори, не томи меня. Как было?» Семён. Снова потупив глаза. «Страшно сказать, грех великий». Елена. «Неужели...» Семён. Сурово и тихо. «Точно такс». Руки на себя наложили. Елена. «Я должна знать все, расскажи». Семён. «Нечего и рассказывать». Одно слово, покаяния. Прихожу я к нему утром в комнату платье почистить. Открыл занавеску, смотрю. А он на постели лежит, бледный. Я так и затрясся, ноги подкосились. «Доктора, доктора!» — кричу. «А какой уж тут доктор?» Пощупал руку, холодная, как лед. Горничная вбежала. Приехали доктора, сказали, что отравился. На столике ночном письмо к вам лежало, и мне записка. Елена. Письмо. Ради бога, письмо. Семён. В собственном портфеле барина привез, чтобы как-нибудь дорогой не испортил. Вынимает и подает ей письмо. Елена. Его рука целует письмо и плачет. Семён. Прощайте, Елена Сергеевна. Елена. Что ты теперь будешь делать? — Семён. — В монастырь пойду. — Елена. — В монастырь? — Семён. — Да, сначала послушником, потом постригусь. — Вымолю за него прощение. Хочу вместе с ним быть. — Где он, там и я. Он спасается, и я. — Его накажет Господь, и меня пусть накажет. Один у нас грех, одно наказание. Я за него ответ дам перед Богом. — Елена. «Ты так его любишь?» Семён отворачивается и вытирает слезы. «Может быть, никто не знает, какой это был души человек после молчания. Прощайте, барыня, милая. Дай вам Бог счастья, не поминайте лихом». «Елена, ну прощай. Спасибо тебе». Семён наклоняется и почтительно целует ей руки. Она его в голову. Семён. сойдя по лесенке в сад и последний раз обернувшись к ней. За упокой души его помолитесь, Елена Сергеевна. От вашей молитвы ему легче будет. Елена. Хорошо, помолюсь. Семен уходит. Явление девятое. Елена одна, распечатывает письмо, читает и плачет. Явление десятое. Калиновский. Скажи мне его адрес. Елена. Чей? Калиновский. Полицына. Елена. Зачем тебе? Калиновский. Видишь, письмо. Он показывает ей письмо, которое держит в руках. Елена с удивлением. Письмо? Калиновский. Да-да, говори же адрес. Елена. О чем ты? Калиновский. Не все ли тебе равно? Елена. Я должна знать. Прошу тебя. Калиновский. Если хочешь, непременно я посылаю полицину вызов. Елена. Вызов? Калиновский. Да. Неужели ты думаешь, что все это останется без последствий? Елена. И ты хочешь... Калиновский. Я хочу с ним драться. Елена. Ты и так ненавидишь этого человека? Калиновский. Или я, или он. Вместе нам жить нельзя. Елена. Грустно. Игнатий, ты писал, проповедовал всю жизнь свободу женщин, свободную любовь. Ты кричал на всех перекрестках, что женщина имеет право быть самостоятельной, любить кого угодно. А теперь... Калиновский. Ах, что ты говоришь? Не за деньги, деньги же свободная любовь. Елена. «А ты сам? Сколько раз ты покупал любовь за деньги? Сколько раз ты мне изменял, почти не скрывая?» Калиновский. «Вздор! Это совсем не то!» Елена. «Это то! Прежде были слова. Ты на словах даешь людям свободу, а на деле...» Калиновский. Злобно. «К чему эти нравоучения? Не до них мне теперь, когда жизнь разбита!» Елена. «Чего ты достигнешь вызовом?» Калиновский с негодованием. «Чего достигну?» «Очищу себя от позора. Я продам журнал, все, что имею, займу у друзей. Я возвращу ему до последней копейки сто тысяч. Брошу деньги в лицо этому мерз. Елена. «Молчи! Не оскорбляй его!» Калиновский. Бросается к ней в бешенстве. «И ты еще смеешь...» Елена. «Он умер!» Калиновский, отступая, хватается за спинку кресла, чтобы не упасть. Умер. Елена. Он убил себя. Здесь только что был его слуга и рассказал мне обо всем. Калиновский. Тихо, пристыженно. Зачем же ты... Зачем же ты меня не предупредила? Елена. Ты хотел его смерти? Теперь ты должен быть доволен. Или ты, или он... «Вам вместе нельзя было жить». Калиновский, опуская глаза. «Прости». Елена, грустно и задумчиво. «Так всегда. Люди друг друга ненавидят и не хотят опомниться, пока смерть не пройдет между ними. Тогда они вдруг пробуждаются и... Что всю жизнь лгали?» Калиновский. «Что же делать?» Елена. «Искать правды. Она есть». Калиновский. «В чем?» Елена. «Ты не поймешь, но я найду эту вечную правду для моего сына. Я не хочу, чтобы он жил, как я, как все наше поколение, без веры, без Бога». Калиновский. «Прости меня, Елена». Елена подает ему руку. «И ты меня прости. Мы не должны расходиться. Для Володи. Не должны и для себя». Будем жить вместе и помнить о смерти. Мы дадим друг за друга ответ перед Богом. Значит, мир? Калиновский целует ей руку. Мир. Елена с грустной улыбкой. Слышишь, какой ветер свежий. Он пахнет дождем. Эта гроза прошла где-нибудь. Легко дышать. Так и в жизни. Мы почувствовали вечную правду и стало бесконечно грустно, но легко на сердце. когда смерть прошла. Калиновский, задумчиво про себя. Смерть прошла. Елена, оставь меня одну, прошу тебя. Мне надо побыть одной. Я сейчас вернусь к тебе. Калиновский. Хорошо, я тебя жду. Приходи скорее. Уходит. Явление одиннадцатое. Елена одна. Елена подходит к перилам террасы, долго и молча смотрит на звездное небо и опускается на колени. «Господи! Верю! Верю! Прости, что я ушла и хотела забыть тебя. Не покидай меня, одинокую. Помоги найти твою вечную правду. Только бы знать, что ты есть и не чувствовать этого страшного холода и одиночества. Вот чего жаждала душа моя и не могла найти». Отец Небесный, ты пожалел меня и простил, и его пожалей, милосердный, моего бедного, погибшего брата. Благодарю тебя за эти слезы. Я навеки с тобою. Дай мне любить тебя, как ты меня любишь. Занавес